Глава вторая. Просыпаюсь я от стука тяжелого кулака по железной двери моей коморки. «Смирнов, подъем!» Вывалившись из гамака, я подскакиваю к двери, отпираю ржавую щеколду и вижу перед собой мастер-сержанта Горина. «Давай, через пять минут второго гаража, в оружейку не ходи, броник и калаш я уже взял тебе». «Что случилось?» Спрашиваю я, накидывая выжженную от солнца почти белую куртку на плечи. «Сегодня рейдов не наблюдалось». «Дай с нефтяной вышки пришел сигнал. Видят какие-то подозрительные движения со стороны поселка железнодорожников. Лейтенант Хадин сказал собрать тех, кто сейчас не в дозоре, до да съездить, проверить», поморщился мастер-сержант. «Давай, собирайся. Нужно проверить, что там нефтяники увидели». «Есть», буркнул я. «Спустя пять минут я уже запрыгиваю в баги Лейтенант Хадин, видно, решил не отправлять огромную разведывательную команду. На проверку поехала всего одна машина с пулеметом. Всего в составе рейда был наш четырехместный баги, обшитый со всех сторон металлическими листами и пара стрелков на мотоциклах. Трясясь в багги на заднем сиденье и проклиная чертовых нефтяников, я угрюмо смотрел в щель между грубо сваренными металлическими листами. В трех километрах от цитадели у нас стоит нефтяная вышка. Наша золотая жила, за счет которой мы и живем, торгуя с соседними общинами и крепостями. У нас есть нефть и питьевая вода, а это товары, на которые можно выменить все что угодно. Вокруг единственной вышки, добывающей драгоценное черное золото, выстроена мини-крепость. Наши нефтяники охраняются даже лучше, чем сама цитадель. Качающая нефть-вышка окружена дозорными башнями, которые ощерились стволами пулеметов. Вокруг территории несколько занесенных песком ловушек. Стены обмотаны колючей проволокой, и если кто-то захочет взять штурмом эту маленькую крепость, то ему это дорого обойдется. Вот чего не хватает еще с лихвой нашим нефтяникам. Так это бдительности. Согласно внутренней инструкции, если у них возникают подозрения или малейшие сомнения относительно ситуации вокруг нефтяной крепости, то из цитадели выдвигается разведывательный отряд. Сами нефтяники никогда ворота не открывают, за исключением случаев, когда к ним должна прийти цистерна из цитадели и вместе с ней все необходимое для жизни в идущем за цистерной грузовике. При этом каждую колонну с цистерной обязательно сопровождает наш единственный танк и два бронетранспортера. Такая вот у нас замкнутая община внутри общины. Я никогда не был внутри этой небольшой крепости, но мне кажется, что нефтяникам даже нравится их закрытый и замкнутый образ жизни. «Перс Чингизу», — поднял рацию мастер-сержант. «На связи», — зашипел из крепости Чингиз. «Доложите обстановку», — коротко бросил сержант. «У нас данные, что необходимо проверить поселок». «Так точно. С южной башни мы заметили движение со стороны поселка. В ходе наблюдения мы установили, что там неизвестная группа лиц. Один из них точно вооружен. Рассмотрели автомат на плече. Всего насчитали троих». «Принял», — буркнул мастер-сержант в рацию. «Выдвигаемся в сторону поселка». В салоне баги царило молчание. Настроение у всех было не самым лучшим. Занесенный песком поселок был в километре от нефтяной крепости и, судя по описанию Чингиса, прямой угрозы не было. Скорее всего, в брошенном и опустевшем поселке просто шайкам мародеров, которые прибыли из одной соседней общины. Толком в поселке ничего нет. Все, что там было ценного, давным-давно вынесли, и тут остается только два варианта. Это просто местные мальчишки решили поискать приключений на задницу и пошариться по округе, либо это уже какие-то не местные. А вот это уже плохо. Мальчишки, увидев патруль из цитадели, предпочтут либо свалить куда подальше, либо спрячутся. Чем нам грозит встреча с неизвестными мародерами, без понятия. Дозорные на вышке увидели у них автомат. По сути... Автомат может быть и у местных, которые решили попытать счастья на развалинах. Когда мы уже подъезжаем к поселку, мастер-сержант останавливает наш отряд возле небольшого домика, бывшего когда-то зданием вокзала. Возле поселка проходила раньше железная дорога. Теперь напоминанием об этом служат только заржавевшие пути, уже почти засыпанные песком. Пару минут он переговаривался с кем-то по рации, затем подошел к нам. Сняв прорезиненные, когда-то используемые только лыжниками, очки и стянув вниз белый платок, скрывающий половину лица, мастер-сержант сказал, «Будем работать парами. Вы, — палец уткнулся в водителей байков, — остаетесь тут. Один с оптикой на крыше, второй внизу, возле байков, занимает позицию с пулеметом. Будете прикрывать нас отсюда в случае, если понадобится отступать». «Сами в бой не лезьте, держите позицию тут до прихода подкрепления из цитадели. Мы с Загорновым на баге поедем по центральной улице. Ехать будем медленно, чтобы наши гости успели хорошо рассмотреть черепа с символикой цитадели на капоте». «А мы?» – тихо спросил стоящий рядом со мной ефрейтор Слава. «Двигайтесь параллельно нашему движению, проверьте пару домов». «Не будем поселок шерстить?» – спросил я. «Если поселок шерстить, тогда до вечера здесь останемся», – буркнул мастер-сержант. «Проедем по центру улицы. Дома осмотрим. Один, другой. Доложим в цитадель, что неизвестны и не обнаружены. В первый раз, что ли?» «Сержант!» – пулеметчик-мотоциклист тоже стянул большие очки. «Может, вызовем подкрепление из цитадели? Кто знает, сколько их?» «Войны!» – вздохнул – вздохнул мастер-сержант. Когда мы выдвигались сюда, я просил больше людей. Но лейтенант сказал, что из-за сраных нефтяников он не будет гонять колонну и тратить бензин. Сейчас я тоже с ним говорил по рации, и он послал меня на хрен Говорит, если что, вызовите подкрепление. «Когда нас прирежут в этом поселке?» – спросил Слава. «Да, когда прирежут», – ответил мастер-сержант, затем коротко добавил. «Работаем». «Работаем. Нам не впервой». «Действительно. Кто знает, что нас там ждет?» «Нефтяники, дрожащие над своими запасами нефти, уже давно стали объектом шуток в нашей цитадели. Они вызывают разведгруппу в любой ситуации. В прошлый раз, когда они забили тревогу, мы нашли только двух дерущихся за кость собак. Этими собаками и оказалось непонятное движение в кустарнике возле железной дороги». Мастер-сержант тогда только поморщился и приказал мне и еще одному дозорному собаку бить, потому что они могут быть разносчиками заразы. Когда мы стали поднимать оружие, он только крякнул и тихо сказал, «Сдурели патроны на них тратить? Прикладами!» Мастер-сержанта можно было понять. «Патроны у нас в цитадели на вес золота, а вот ждать очередную эпидемию, которая придет из пустоши, не хочет никто». Кость хрустнула о приклад, и я тогда остался с отвращением к самому себе, ненавистью к мастер-сержанту и ублюдкам из нефтяной крепости, которые нас тогда отправили. Оставив стрелков возле бывшего здания вокзала, мы выдвигаемся в поселок. Раздолбанная и занесенная тонким слоем песка бетонная дорога тихонько скрипит под каждым шагом наших берцев. Мы идем вдоль заброшенных домов, окна которых зияют черными провалами давно выбитых окон. Багги мастер-сержанта едет чуть впереди, а его пулеметная башня медленно водит по сторонам. Мы проходим дом за домом, не теряя тем временем надолго баги из вида. Каждый дом похож один на другой. Кругом остатки того, что было когда-то... Мебелью, домашней утварью и кругом кучи мусора. Тонкий слой песка покрывает каждую комнату, в которую мы заходим. Под ногами лежат какие-то обрывки газет, бумажные обертки и рваное тряпье. Кажется, сейчас я стою на том, что когда-то было шторами. Мой напарник слегка дотрагивается до моего плеча и показывает куда-то в сторону. Я поднимаю автомат и следую за ним. Опустившись на колено, я вижу, на что он мне указывал. Да, тут все-таки не бродячие собаки. На пыльном полу четко виднеются отпечатки нескольких пар обуви, а, судя по ней, у них на ногах тоже берцы. Плохо. Обычно местные в берцах не щеголяют. Эту обувь в основном носит военщина или... Группа зачистки прием. На приеме подношу рацию я. «Прикройте нас, мы вышли на наших гостей», – прошипела рация голосом мастер-сержанта. Мы быстро поднимаемся на второй этаж и занимаем позиции у окон. Отсюда хорошо видно, как Багги остановился посередине улицы, а перед ним стоит человек, замотанный в белые одежды. Стоящий перед машиной человек опускает оружие на землю и поднимает темные, почти черные руки. Он терпеливо ждет и просто смотрит на замершую перед ним машину. «Мастер-сержант, тут что-то не так», — говорю я в рацию. «Нефтяники говорили, что их было несколько. В доме мы заметили следы минимум четырёх человек». «Разберёмся», — коротко прошипела рация в ответ. «Загорнов, держи нашего гостя на прицеле. Группа зачистки. Следите за окнами. Стреляйте без предупреждения». «Приняли». Дверь багги раскрылась, и из машины выбрался наш командир. Держа замотанного в белой одежды человека на прицеле автомата, он стал медленно приближаться к нему. «Не нравится мне это», — тихо сказал стоящий рядом со мной Слава. «Мне тоже это сильно не нравилось, но я предпочел промолчать, внимательно глядя по сторонам». Мастер-сержант тем временем продолжал плавно приближаться к неизвестному, не спуская с него прицела. Его лица не было видно. Окутанный с ног до головы в белые одежды, наподобие балахона, он походил на араба из фильмов «До дня первой экспансии». Сейчас мы видели только темные руки, ярко контрастирующие с его ослепительно-белым одеянием. Единственной отличительной чертой было изображение черной птицы, держащей что-то в когтях, которое было нарисовано на груди. Наш командир тем временем был в каких-то трех-четырех шагах от него. «Кто ты такой? Где остальные?» «Жесвион вояжу! Соль вояжу!» «Ты русский, понимаешь?» Сержант сделал еще один плавный шаг. «Соль вояжу!» — повторил неизвестный, чуть повысив голос. «На землю!» — ствол автомата мастер-сержанта показал вниз. «Соль вояжу!» — неизвестный чуть ли не кричал, не двигаясь с места, но и не опуская рук. «Я сказал «на землю!» Странный шипящий свист заставил меня вздрогнуть. Словно в замедленной съемке я увидел, как из одного из подвалов в доме на противоположной стороне улицы в наш багги рванулась извивающаяся ракета. В следующий миг баги объятый огнем, подлетел в воздух, а затем грохот стрельбы заполонил все вокруг. Едва я успел выпустить короткую очередь в сторону подвала, из которого подбили наш багги, как в наше здание что-то ударило сбоку. От сильного толчка я отлетел в сторону, и наступила тьма. Я не знаю, сколько был в отключке, но когда открываю глаза, Слава стоит на одном колене в паре метров от меня и меняет обойму. Стекающая со лба кровь заливает ему лицо. Передернув затвор, он быстро перекатывается к одному из разбитых окон и дает две очереди. В следующий миг он бросается уже в мою сторону, а бьющий с улицы пулемет крашит стену и потолок над нашими головами секунд десять, после чего замолкает. «Слав!» Бормочу я и пытаюсь встать. «Лежи!» Ефрейтор быстро по-пластунски подползает ко мне. «Что это за твари? Говорю я, а кажется, словно кто-то другой сбоку выговаривает эти слова за меня. Не знаю, голос Славы пропадает в грохоте очередной пулеметной очереди, которая снова долбит по нашему убежищу. — Они скоро будут тут, и нам хана! — хрипит Слава мне в ухо. — Идти сможешь? — Да. Через первый этаж не пройдем, придется прыгать. Давай за мной. Слава делает пару коротких очередей на улицу, не глядя, просто высунув автомат и бросается в соседнюю комнату. Подхватив оружие, я с трудом бегу вслед за ним. Где-то внизу слышится громкий хлопок, и пол сотрясается под ногами. Я падаю на пол и слышу ор Ефрейтора. «Давай, Олег, они уже тут!» Автомат, который я буквально волоку на плече, стучит по разбитому полу, когда я бегу к балкону, выходящему на другую сторону улицы. Оказавшись на балконе, я вижу, что Слава уже спрыгнул вниз и, припав на одно колено, бьет очередями по окнам первого этажа. Я прыгаю неудачно, и резкая боль в колене отдает так, что я кричу и падаю на землю. Резко приподнявшись, я вскидываю автомат в сторону окон. Автомат бьёт по чёрным провалам окон, и мне кажется, что я слышу крик. Слава быстро бросает гранату в окно, и мы бежим к соседнему домику. Стоящий дом, видно, был раньше частной территорией. Пробежав мимо того, что когда-то было изгородью, а теперь это просто торчащие из потрескавшейся жёлтой земли прутья, мы прячемся за проржевевшей машиной. «Рация при тебе?» – спрашивает Слава. «Твою мать!» Я чувствую, что нагрудный карман пуст. «Кореново!» – качает головой он. «Но в нефтяной крепости уже наверняка слышали выстрелы и вызвали подкрепление из цитадели. Будем пробиваться к нашим возле ЖД путей. А чё ещё делать?» – кивнул Слава. «Давай, работаем, переходя от дома к дому, прикрывая друг друга. Ты сам-то как?» Голова ещё кружится. «Ладно. Нам главное домов пять сейчас пройти, там уже до наших рукой подать». Я бью одиночными по чернеющим окнам нашего уже бывшего убежища, когда Слава бросается за угол стоящего рядом дома. Ответная автоматная очередь из здания заставляет меня буквально вжаться в землю. Над моей головой пули прошивают ржавую машину, и вокруг вздымаются мелкие пучки высохшей земли. «Давай!» — Слава бьет длинной очередью по окнам, когда я срываюсь с места, чтобы добраться до спасительного угла. До следующего дома мы добираемся под грохот автоматных очередей. Мы бьем в ответ по нашим преследователям, едва заметные силуэты которых мы видим мелькающими среди развалин домов. Нам нужно пройти метров 200, прежде чем мы выйдем в зону, где нас прикроют пулеметным огнем. На какой-то момент нам кажется, что преследователи отстали, автоматные очереди больше не колотят по домам, за которыми мы прячемся, и я не вижу никакого движения. Засев возле полуразвалинной стены, мы тяжело переводим дух. Слава вытаскивает бинт наскоро обматывает кровоточащий лоб. «Надолго не поможет, но кровь хотя бы какое-то время перестанет заливать лицо». Я вставляю новую обойму, передергиваю затвор и спрашиваю, «Готов?» «Да», — коротко кивает он. «Нам хватает десяти секунд, чтобы добежать до следующего домика и спрятаться за ним». Когда Слава пытается перебежать к старому развалинному гаражу, внутри которого виднеется остов проржавевшего автомобиля, я слышу грохот откуда-то слева, и бегущий Слава вдруг спотыкается и падает. Я поворачиваю автомат в сторону, но прежде чем успеваю нажать на спусковой крючок, слышится еще один взрыв, и я отлетаю назад, нелепо раскинув руки. На этот раз сознание не покинуло меня, если не считать дико окружающуюся голову. С трудом, едва приподнявшись на земле, я пополз в сторону лежащего Слава. Мы на открытой местности. Вяло, где-то за ухом прошептало сознание. Плевать. Ухватив окровавленной рукой Славу за погон, я только прохрипел «Слав, Слав, давай, нам нужно...» Затуманенное сознание уловило движение прямо передо мной. К нам приближались три фигуры в белых балахонах с оружием в руках. У одного из неизвестных был на плече гранатомет. «Эй, куда вы?» Со странным акцентом спросил один из них, разводя руки в стороны. Присев на корточки, неизвестный стянул лыжные очки. Точь в точь, такие же, как у нашего мастера-сержанта, и на меня уставилась пара темных, почти черных глаз. «Спешишь куда?» Сильный удар в живот заставил меня сложиться пополам на пыльной земле. «Слава, да?» Неизвестный в белом балахоне нагнулся над ефрейтором. Он схватил моего товарища за подбородок и повернул ко мне. «Куда ты его зовешь? У него дыра в полголовы». «Суки!» Я пытаюсь встать. «Надо валить его», — говорит тот, что держит гранатомет. «Потом уходим. Скоро эти бараны из крепости приедут». Командор велел просто разведать обстановку. «Погоди, дело одно у меня есть». Неизвестный отпускает безжизненное тело Славы и достает нож. Я вижу, что до стены ближайшего дома каких-то полтора метра и выдергивают чеку. Светошумовая граната летит под ноги неизвестным, и я только успеваю перекатиться быстро в сторону, чтобы вжаться в землю. Слышится громкий хлопок, и когда я поднимаю голову, я вижу, что один пустынник сидит на земле, обхватив голову руками, А остальные двое нелепо кружатся на месте, оголтело, стреляя в разные стороны и крича. Я знаю, что времени у меня остаются считанные секунды, и, выхватив отцовский нож, бросаюсь на них. Первое я убиваю, воткнув лезвие по самую рукоятку в гортань. Он только издает булькающий звук и оседает на землю. Второй боевик уже приходит в себя и пытается направить на меня автомат, когда я хватаю его за оружие левой рукой и толкаю назад. Мы падаем вместе на пыльную землю, автомат стучит очередью, но пули крошат только стену. С каким-то звериным отчаянием я прижимаю левой рукой автомат к горлу своего противника, а нож в правой руке мягко входит в его живот. Лежащий на земле боевик отчаянно брыкается и бьет меня по лицу, но я словно не чувствую его ударов. Когда я резко кручу нож в его кишках, он перестает рычать, уже просто хрипит, все сильнее колотя ногами по земле и раздирая ногтями мое лицо. Я не ослабляю хватку до тех пор, пока он не перестает биться. Поднявшись на ноги, я резко бью его бездыханное тело ножом еще несколько раз в грудь. Когда я поворачиваюсь к третьему, который издевался над трупом Славы, боевик в белой одежде уже не сидит на земле. Он медленно поднимается на ноги и стоит, сгорбившись, глядя из-под на меня. Подняв нож и наставив его в мою сторону, он тихо говорит «Начинай». Первое время мы кружим напротив друг друга, не делая резких выпадов. Мой противник только улыбается ослепительно белыми зубами, играя ножом. Глядя, как он обращается с ним, я понимаю, что это, похоже, мой конец. Он легко крутит нож и играется с ним, насмешливо глядя на меня. Судя по всему, он окончательно пришел в себя. В этот момент мне страшно. Никогда еще в жизни я не испытывал такого животного страха. Я смотрю на эту ослепительную улыбку и понимаю, что сейчас эта тварь меня зарежет. Слишком хорошо обращается с ножом, а у меня уже просто не осталось сил. Он делает резкий выпад в мою сторону, и я отчаянно отмахиваюсь и делаю шаг назад. «Сышь», — он смеется, — «правильно, скоро мы вас всех тут перережем, недолго осталось». Я ничего не говорю, только не отрываясь, смотрю на клинок, играющий лучами солнца. Пот стекает по лбу. Я уже тяжело дышу и понимаю, что этот ублюдок выпад за выпадом меня просто изматывает. Нога отдает с каждым шагом дикой болью, голова гудит, и я просто начинаю слепнуть, в то время как эта тварь делает выпад за выпадом и смеется. Смеется. Неужели это будет так? Он сейчас проткнет мне печень, и все. Так закончится моя жизнь. Сэш! Азартно орет этот ублюдок и снова играет ножом. Еще выпад, я едва успеваю отпрыгнуть в сторону, но уже точно понимаю, что на следующий рывок у меня просто не хватит сил. Сэш! Он снова смеется. Сначала я слышу грохот слева, после чего улыбающийся передо мной боевик отлетает в сторону, врезаясь в желтую стену. Я поворачиваю голову и вижу наших стрелков-мотоциклистов, которые должны были прикрывать отступление, заняв позицию возле вокзала. Младший сержант, стоящий с пулеметом наперевес, не произносит ни слова. Подойдя ближе, он смотрит на лежащего на земле Славу, потом переводит взгляд на отлетевшего к стене боевика и снова стреляет в него, кроша на кровавые части еще живого пустынника. «Они могут быть не одни». Тихо говорю я, падая на колени. Нож и я все так же не выпускаю из рук. Младший сержант молчит. А тем временем на небольшую площадку, которая когда-то, видимо, была частью огорода при небольшом домике, выходит еще около десятка дозорных с оружием. Повернув голову на рев двигателей, я вижу, как между домами мелькает силуэт танка. С трудом поднявшись на ноги, я подхожу к развороченному выстрелами трупу, лежащему возле стены. Опустившись на одно колено рядом с ним, я вижу, что на белом балахоне пришит странный шеврон. Черная птица держит в когтях череп, а ниже одно единственное слово invasion Поднеся нож к балахону, я срезаю шеврон.